Ну что ж, продолжаем наше занятие. Может, трудно на всё не говорит, но ничего. А мы с вами закончили рассмотрение, да, механизма, э, значит, грехопадения в раю, и мы это рассматриваем, э, в основном сейчас с эстетической точки зрения. Какие-то вопросы, которые возникали у вас? я старался всё-таки э не распадаться в более широком ключе. Конечно, проблема грехопадения в Раю более более гораздо более э широко может быть рассмотрена и в богословии, и в апологике, сравнительном богословии, но мы старались смыту каскетические моменты. Аскетика вообще удивительна в Библии с самого начала. Аскетика есть в этом э аскетика появляется в четвёртой главе, где Бог Каину говорит такие слова перед тем, как Kain совершил убийство братию Авеля. От чего поникло лицо твоё. Э значит, если делаешь ли доброе, не поднимаешь ли лицо своё, а если делаешь злое, то грех пред пред у дверей лежит. Он влечёт себя тягк себе, но ты господствуй над ним. Вот вам аскетическая формула, правильно? Да. Есть реальность греха, есть реальность соблазна, причём сильная, но у человека, если он с Богом по на самом деле проверяется это тем, что он может может с Господом противостоять этому греху. Это то, что произошло с человеком со скептической точки зрения. э приобрело название первородный грех. А первородный грех, э так называется, во-первых, потому что он первый грех, но более потому, что под первородным грехом понимается всеобщее присущее каждому человеку изначальное а э изначальное заложенное в него зло. Вот мы, вот, видите, это очень важно то, что мы говорили об образе Божьем, который есть в человеке, но со времён грехопадения в раю сатана также посеял своё семя, семя зла в человека. И поэтому а вот эту это изначальную предрасположенность человека зачатого уже ко злу а а от сицерпы называли удобопреклонностью ко греху. То есть, знаете, вот в чём интересный, интересный нюанс слова удобопреклонность. Ну слово-то старое, понятно, старая русская. Почему вот, э, в чём, в чём его тонкость? В том, что а вот это слово говорит о том, что не обязан человек грешен, значит, грешен, но не обязан грешить. У него есть механизмы влекущие козлу, но это не значит, что он э, зомбирован, как сейчас сказали, на грех. Понимаете? Иначе бы не рождалось бы, например, в поле поздних святых. Причём святых, не святых, не разбойников, ставших святыми, которых, каковых тоже немало в истории, да, духовной, в том числе в истории церкви, но именно святых от чьего мы понимаете, да? И даже вот здесь можно поговорить о э, при всей той диге, этой связи. Дело в том, что вот, э, понимаете, есть определённая проблема, связанная с тем, каким образом Господь а э совершил наше спасение именно с аскетической и антропологической точки зрения. А я обычно это и на Новом Завете говорю, но уже сейчас вам хочу сказать, что э мы называем и привыкли называть, а пришло это слово из латинского богословия, зачатие Господа от Святого Духа и Девы Марии привыкли называть непорочным зачатием. А слово непорочное уже настолько нам стало привычно, что мы даже не замечаем некорректность этого определения. И вот почему. Непорочное зачатие Христа от Духа Святого Девы Марии подразумевает, что все остальные зачатия порочные. Однако порочность – это не главный э, термин в определении зачатия человека в человека. В человека порок вошел, и грех вошел. Поэтому в зачатии человеком человека – порок передаётся как радование болезень. Само же зачатие не является пороком, а является благословением Божьим данным в раю. Поэтому вот э называть э рождение Господа от Девы Марии и от Святого Духа следовало бы не термином непорочный, а термином необычный. или сверхъестественное, или небывалое. Но чтобы не придумывать, у нас есть в православии вполне замечательный термин, который э показывает э боль больше больше обратить внимание на суть. Безсеменное зачатие, безмужнее зачатие. Это более точное и правильное определение зачатия Господа, чем термин непорочное. А здесь хотелось бы провести небольшое сравнение с католицизмом. Дело в том, что в средневековом схоластическом богословии, которое, естественно, было воспринимаемо, и вообще, когда мы говорим о католическом, да, мы смело можем иметь в виду и богословскую русскую школу XIX, конца XIX века, плод великих потрясений российских Э, она находилась под страшным влиянием католического мышления, даже не зная и борясь с католичностью, даже не зная того, что ты мыслит католическими терминами. Что она прекрасно без меня, знаете, по работам Ловского э и других мыслителей именно того времени, которые совершили переворот от Сафларовского, от Савулгакова. Дело в том, что э католическое богословие считает оно стремится к большей как бы формальной и юридической ясности вопроса со Христом. И оно считает богословие католическое, что а э, Христос воспринял э, непорочную природу человеческую. А для того, чтобы утвердить это, оно, оно считает, что и у Марии, Матери Божией, также была безгрешная природа человеческая. Для этого в католицизме, начиная примерно с XIX века, существует специальное учение, согласно которому будто бы в момент зачатия Марии, и принято это у них на уровне догмата, от Якима и Анны, от её родителей, чудесным, сверхъестественным образом с неё зачатого ребёнка снят первородный грех. Таким образом, Мария безгрешна в смысле отсутствия или снятия с неё первородного греха, и, соответственно, исчезает проблема, связанная с Господом. То есть он автоматически от Марии получает безгрешную плоть. Но ну, получается какой-то абсурд, когда от двух грешных родителей опять родился безгрешный ребёнок. Если, э, значит, здесь, э, ну, не совсем абсурд. Дело в том, что э есть, понимаете, как отвечают обычно, да, критикуют вот эту точку зрения, а с того момента же, зачем тогда вообще нужен Христос, если уже может получаться, да, сверхестественным путём снятие. Но я вас уверяю, что наверняка любой, особенно современный католический богослов вам ответит, что с Божьей матери снялось, снялся первородный грех, но не в том смысле, который спасает нас полностью, а в том смысле, который достаточен для того, чтобы от него только родился Христос. То есть, то это могло произойти только один раз. Я вас уверяю, у них на этот счет разработаны. Это не лыком шиты и не так легко, если как мы считаем их просто так критиковать. Другое дело, что если возможно вообще снять первородный грех таким образом, то не все, как мы говорим, тогда могут быть спасены. Но хотя бы процентов 10-20 человечество могут быть спасены, да? И уж в одном случае Авраам э, и Сара с сыном Исааком, Изаха и Елизавета с сыном Иоанном, да, и многие другие из праведников библейских могут быть спасены таким сверхестественным образом. Но э у, у нас на это, конечно, смотрят гораздо глубже. И мы, преклоняясь, естественно, молитву перед Божьей матерью, понимаем, что и как мать она была от обычных ошибок не застрахована. а в жизни земной жизни своей, в частности, это следы этого есть и в Евангелии в, отно, в отношении Господу своему и Господу сыну своему, и Господу нашему. С другой стороны, Матерь Божия потому именно и была выбрана Господом как, значит, мать для своего воплощения, потому что, видимо, И всех людей на земле, и всех девушек в Израиле в частности, отличалось особенным расположением характера, особенным устроением характера. Э здесь пример яркий, когда э, значит, когда ангел, архангел говорил посещает Матерь Божию, она на вопрос свой, э, как же это может произойти, когда муж и не знает, и когда ангел ей говорит, отвечает: словами, которые являются примером аскетическим смирением, да? Вот я раба Господня, в смысле, вот я мол вся пред Богом, я никто без Бога, я вся ему отдана, да будет по слову Твоему. Дело то, что раб Господень это специфически это заветный термин. Потом узнаем. Вот. И, значит, я вся пред Богом я готова принять любую Божью волю, любой Божий промысел. И поэтому э в этом смысле в смысле своей души, конечно, понятно нам становится, почему именно она может быть матерью-спасительницей. Но в плане своей своего э своей принадлежности к человеческому роду, к как же как живой человек и э, тоскай их э, породу своему израильтянка, естественно, она точно так же, как любой человек, несла в себе э первородный грех и этой цепочки общечеловеческого первородного греха пре принадлежала. А э, поэтому о зачатии Христа мы как раз и говорим в том смысле, что Дух Святой, взаимодействуя С грешной человеческой плотью, Марии, грешной, повторяю, в смысле первородного греха, не в смысле личного греха, в смысле первородного греха, создает, вырывает, дает возможность для того, чтобы вырвать будущего Спасителя, как человека, мы можем на основном так говорить, как Бога, как человека, как человека Иисуса Христа, из всеобщей связи Бога. Значит, все общей зависимости, да, в эту первородном грехе, потому что зависят в первородном грехе в огромном, в смысле, в глобальном, друг от друга не только дети и родители, но все люди между собой как дети Ада. Все, подожди, все взаимозависимы. И э дальше уже предстоит работа по тому, что Господь изнутри человеческой природы уврачёвывает её с самого момента зачатия. э и это уврачевание э приводит к тому, что проходя каждый возраст и проходя каждый этап взросления от младенца до зрелого учителя, Иисус а не не даёт никакого повода, а кульминация этого, мы знаем, является искушение Господа в пустыне, да, не даёт никакого повода сатане зацепиться за его душу, ибо в отличие от грешных людей, в нём нет простить за грубые слова, да, той розетки ответной части, которая бы ответила этому искушению в отличие от любого грешного человека, потому что после грехопадения сатана находит в человеке ответную часть. А в конце своей земной жизни Спаситель говорит: "Вот идёт князь мира сего, но во мне не имеет ничего". Это вывод, это результат всей вот этой жизни до зрелости, до готовности принять волю Божию до конца. Таким образом, Иисус, э, проходя как человек, будучи непорочен и безгрешен, как человек, э, ну, естественно, как Бог тоже, э, и как человек, проходя по земной жизни, он, э, не участвуя ни в первородном грехе, ни в личных грехах, тем не менее, как человек проходил все страдания, все тяготы, которые являются последствиями первородного греха. Вот здесь надо четко иметь в виду, что последствия первородного греха были разные. Помните, мы говорили об этом, были разные. Были последствия, связанные с, тя с тяготой жизни. Например, что Адаму нужно в поте лица своего добывать склеп свой. Да? То есть задачи жизни скорбные, трудные, и в конце концов умереть и через смерть пройти. И мы видим, что Иисус через всё это проходит. И Иисус и голодает, испытывает жажду, говорит: "Нет где преклонить голову, плачет от горя". И э э к концу концов принимает смерть. Он проходит через все последствия первородного греха, связанные с э, тяготой и скорбью жизни. Но при этом и совершенно спокойно можем сказать, что Христос не имел плотских искушений, что Христос не имел, э, э беспричинной или раздражительной злобы на кого-то. Понимаете? Не было беспричинной злобы, не было расчётливости. Была правда одна. Посмотрите у Христа отсутствие страха всякого, да? Без страха ему Ирод младший говорит: А, ну это по своим причинам, сейчас не буду говорить, почему говорить ему, э, э, требуй, посылай сам не, не, не то, что арестовать, а пусть уйдёт отсюда. Пусть уйдёт. Передайте этой лисице, что я побуду здесь ещё 2 дня, а она третьего. Дайте передайте. Или когда бьют его, помните, по щекам тоже вот. Я не хочу сейчас углубляться в эту тему, но просто хочу сказать, что вот э получается, что Господь не имел в себе а э, искушении, вот, например, того, что мы слышали тоже послес. Он будет господствовать над тобой, тебе в лечении вот эти внутренние, да, вот это то, что мы говорим, что дух, душа и тело в человеке после первородного греха перестали находиться в согласии. В душе, разум, воля, чувство перестали находиться в согласии. Вот этого ничего у Иисуса не было. Цельность. Более того, у него кроме человеческой природы который езду дух, душа и тело. Ещё сосуществование особым образом с божественной природой в единой личности богочеловеческой. И получается, что, так сказать, э это была уникальная личность, и он воспринял на себя все тягосты природогрехов в смысле тя... тягот внешних жизни, нищиты там всего прочего и, и как говорится, пот и кровь, да? И э со... самой смерти но не имел внутри этих искушений. Что касается, э, конечно, у Иисуса могли быть различного рода возрастные сомнения, вопросы, но и сомнения были не как наши сомнения, как искушение, а как вопросы к жизни. Вопросы к жизни адресовывались только к Отцу небесному. Кому было адресовать, да? Он не спрашивал учителей, он спрашивал Бога в себе. пребывающего и собеседующего в нем пребывало слово, да, логос, собеседующего с отцом. И кульминацией, конечно, этого совопрошения явилась вопрос, молитва перед распятием, да, моление о чаши, моление о чаши в саду и в селанском. Это как раз кульминация этого, то есть вопрос не сомнение, а человеческий вопрос, что делать, а может быть так, а может быть так, и полное соотнесение себя с волей Божьей. Вот это уникально личность Христа. Кроме о чём мы ещё будем говорить и в новом Завете, там ещё многого не сказал, но у человека обычного это всё не так и э, в отличие от э, Господа Иисуса Христа, даже и Божьей матери к этому э, кругу, так сказать, этой цепочке принадлежала к человека после их отождения вошёл первородный грех. Что, да, что ты меня да, хочешь испепелить вопросами, да? Да. <сёк> как же она будет это всё решить? Она хочет. А, вот, по тенделек, хмм, пи. Вот первое касается э э, -э Богородицы. Вот я просто на литературе читал такой с точки зрения, вот, кстати, Стасислав, что вот э Богородицы не совершила никогда в жизни не только э делом, но там не Мыслию не там чувством. Вот это соответствует этой точке, зрения, которую вы изложили, или всё-таки вот у него возникли какие-то там мысли там не те там. Вы знаете, э знаете, -э -э в чём дело? По Такое ощущение, Боже матери, что она не согрешила, да? Понятно, но исходить ведь, видите, вот э, -э мне даже говоря с вами о Господе и о Божьей матери, в отличие от всех остальных случаев, да? Весь это делать нелегко. Кто я такой, чтобы рассуждать о э первородном грехе Божией матери? Вот с этой точки зрения, с точки зрения ощущения недостоинства, да? Э то есть личной точки. Зрения. Вот с этой точки зрения, конечно, каждый из нас скажет, что мы, Божья Матерь безгрешна. Но мы же богословы э, в схоластическом смысле этого слова. Если бы мы были бы богословами э в смысле святоотеческом, Что такое богословие в смысле опыта древней церкви Дарии? Богословие – это собеседование с Богом, это боговедение, это жизнь с Богом. Напрямую, богослов – это человек, который собеседует с логосом, с Богом-словом. Правда, было еще и языческое понятие богослова – человек, который рассказывает сказки о богах. рассказывает, ну, нут разнородного рода, из истории, из жизни богов. Вот это богослов, да, богороскащик, скажем так. Но богословие это вот именно боговидение и боговедение, как хотите, здесь много можно богопознание. Вот. Но, э, значит, э, постепенное обмерщение э духа человеческого в церкви, и особенно на официальном, это было везде, на официальном уровне на западе. было привело к тому, что под богословием стал пониматься, под богословием стал пониматься религиозная философия. То есть рассуждение о Боге, о его свойствах, о его действиях, о его явлениях, понимаете? Поэтому с точки зрения богословия, как боговедение, прав стать село. То есть она вообще вот никак не состоялась. с точки зрения боговедения. Он а, в эту минуту ну погружен в молитву и в собеседовании с Господом и радуется о Божьей Матери, смешно было бы в эти в минуты молитвенного переживания думать, что, значит, старец скажет, ну, конечно, Матерь Божия, ты там при жизни ошибалась пару раз, но сейчас-то я тебя воспеваю как безгрешный, правда? Это ведь невозможно. Поэтому есть особое, как бы, состояние, особое отношение. А мы в данный момент копаемся, Копаемся, но копаемся не просто, что нам приятно покопаться э, в этих вещах. Нам в себе нужно разобраться, почему мы в этом копаемся. Мы же не праздным интересом заняты. Можно было сказать, ой, это запрещенная тема, на эту тему не говорим. Но если мы не скажем на эту тему, мы вынуждены говорить. Пошто если мы не скажем, завтра, а на самом деле не завтра, а вчера уже появится тысячи людей, которые будут говорить: "А как же это так безгрешно, если даже в Евангелии сказано?" Постой пример, вот, если не брать какие-то, э, ну, аллегорические, э, толкования, а просто сцена в Кани Галилейской. Приходит Иисус на свадьбу. Мать Иисуса там Ты говорит, вина не панит. А между прочим, надо сказать, что для Израиля сказать, что вина нет у них, это значит признать их крайнюю степень бедности. Потому что уж чего чего, а вина у них у самых бедных людей была достаточно. А если вина нет, это значит бедность страшная. Вот. Сотвори для них чудо. Помоги им. Ну ты же я же понимаю, как Я же всё помню, я же складывала в сердце своём на глагол Господний. И вдруг ответ, да? Э, что мне и тебе, жено, э, красиво передаёт наше Евангелие женщина. Что мне и тебе, женщина, ещё не пришёл час мой. Разве так сын с матерью разговаривает? Так разговаривай божественный послан. с добрым человеком, не понимающим до конца всё. То есть если мы говорим о чём-то, да, в отношении матери Божией, то говорим именно в том, что её материнская любовь и её ощущение именно матери и женщины не всегда вовремя она успевала это ощущение приносить в жертву. той миссии, которую я несла. Понимаете, то есть мы не о грехах ее говорим, в смысле, э, так сказать, каких-то плохих поступков, а в том, что не всегда, может быть, как человек, добросердечный и любивший сына своего, она понимала, что ее сын, это не только ее сын, но и ее Бог. Есть еще много, есть еще прямое э, об этом свидетельство в Евангелии, когда матерь и дети говорят, и от старшего от от первого брака дети Иосифа приходят братья Иисуса так называемые приходят и за ним чтобы его увести ибо как сказано в народе говорили, что он помешался рассудком. И он отвечает народу: "Вот, слушающие слово моё, вот мои мать и братья". Понимаете? То есть речь не идёт о том, чтобы кого-то принизить, вы поймите, но нельзя человек-то живой, нельзя из него делать неживую картинку. Это живой, любящий, чистый человек. Вы знаете, подожди дальше. Есть определённое, вот мы не замечаем, мы привыкли обличать ереси в древних церквях и не замечаем, когда в наших рассуждениях появляется разного рода из благородных побуждений появляются есть. Вы забываете о том, что ереси возникали из благородных побуждений. Большинство еретиков не были а злостными ненавистниками церкви. Так, например, а вот этот раскол, он назывался, по-моему, э, э Новоценский, кажется, о о приёме верных а о том, как принимать после падений, да. э, отпадений от церкви. По-моему, на указании отпавших, да. да. Это же из чистоты, как можно принять людей, которые отреклись от Христа? И человек, который так трезво рассудил, что человек должен быть до смерти верным Христу, отпал, пошёл вон. Нечто здесь делать церковь. Этот человек оказался в меньшинстве и за пределами церкви. А человек, который сказал: "Как вы можете говорить, что Христос это человек, Христос это Бог?" оказался за пределами церкви. Поэтому есть как бы многие вещи возникают из э, ну, скажем, такая вещь, как арианство, там и след за ними ислам как раз является вот непониманием. Опять же, ислам, да, тоже, как её назвал Иоанн Дамаскин, 101-е Ель, тоже возникает: как можно считать, что Бог мог быть распят? Или богу мерзас, вы что, с ума сошли? Понимаете? Опять же из благородных побуждений. И вот мы тоже можем из благородных побуждений потерять соль христианскую. А соль христианская говорит о том, что во Христе Бог и человек встретились. И поэтому принимая божественное, если атеисту трудно принять божественное, то верующему человеку очень трудно бывает совместить божественное с человеческим. Очень трудно, потому что человечество это его жизнь. В этом всё наше собственное, да, вот вопрос к себе. Легче считать то божественным, а меня грешным человеческим, воспевать то, но тем самым то от себя реального отделять. Ориентироваться, но на что-то Но между чем и мной все-таки есть что-то принципиально непреодолимое, а уникальность и антиномия Бога, ставшего человека, как раз в том и заключается, что здесь небеса и земля встречаются. Что дальше? <говорит> Следующий вопрос. Относительно Богородицы, все-таки не совсем, ладно, простите, но мне, но... уже сказали об ошибках там. Но страсти в них хотя бы теоретически могли быть, вот именно такие вот нехорошие. Ну, знаете, могли быть, но у нас могли, но у нас нет никаких для этого оснований, ни в Евангелии, ни в том, что мы знаем. Я думаю, что э, ну, если мы, в общем-то, во многих женщинах обычных, ну, обычных земных медиум, что с какая-то скорбь или какая-то задача жизни, э, все страсти отвела на задний план и заставила служить какой-то благородной идее, то совершенно спокойно можем тоже видеть Богородицу, которая в юности уже перенесла такое потрясение, которое не забывается. Угу. Понимаете? То есть теоретически в ней могли быть страсти, они не проявились уже по человеческому её молитвенному, аскетическому труду. А ошибки, непонимания могли быть, угу. они могут быть у каждого человека. А живого и святого Спасибо, ещё вот вопрос про Христа. Вот, во-первых, было, в принципе, относительно искушения. То есть вы считаете, что он не мог искуситься, то есть просто так, э, обычно говорят, что она просто дала потерял время. Это первый вопрос. И второй вопрос, вот, значит, искушение дивьянского подо, мне просто для меня это очень искусительный момент, как бы вот было и в общем, сейчас является, то есть я понимаю, что Христос не мог искушаться, но как бы очень на это похоже. Вот, я не знаю, как вот э ивать от этого от этой мысли. Вот он, например, говорит э Богу: "Отцу, принеси чашу с её мимо меня". Ну, в общем, никак я хочу, как-то, ну всё, он говорит: "Принеси". При этом он же прекрасно знает, что э ис спасение мира возможно только если э Понял, стоп. Что? Ну, отвечайте сразу с конца. Общество для того, чтобы избавиться от каких-то навязчивых мыслей, надо пройти сиамский мост. Да, а что касается, э, конкретно твоего вопроса. Я тебе так скажу, что, э, во-первых, что касается искушения. Вот в том, что ты сейчас сказала, сатана впустую тратил время раз, и второе, он же знал, что ему придётся искушать. Ты хороший вопрос задаёшь, ты не что-то, ты всё правильно задаёшь. Ты умный вопроза. Но дело в том, что эти вопросы опять исходят из затаённого не только твоего, а многих монофизитства. А я тебе отвечу так: не напрасно сатана, в смысле, не зря всё это произошло и не напрасно для нас, с нашей точки зрения, наш спасение терял сатана в первом случае. И нельзя про Христа также говорит: как он это спрашивал? Он ведь знал. И, изобр... значит, представляя Христа, видя все знайки, Помните, как Господь ответил, э, значит, относительно конца света, сроков конца света, что сын э и сын человеческий не знает. Не только ангелы и, да, э, но и сын человеческий не знает одней части того. То есть есть принципы, которые даже пройдя безгрешный по земле, в человеческой плоти безгрешный человек не может нарушить данный служищий принцип свободы. Ну, я возвращаюсь к этому вопросу. Что касается искушений, я бы не хотел сейчас подробным миксами к останавливаться. Но здесь такой момент. Вот об этом, кстати, и замечательное рассуждение у святителя Григория Нисифора, который говорит, что сатана обманул своего Христа. Он думал, что он искушал её в таких случаях на Новом Завете, студент говорю, что сатана примерно искушал Христа так, как, в смысле, задавая ему примерно тело, вернее, Сатана представлял себе э, Христа примерно так, как представляют его в своих книжках свидетели Его. То есть, он считал, что перед ним э, божественный человек, новый Адам, но не в смысле апостола Павла, да, который вкладывает в это более глубокую мысль, а действительно новый Адам. То есть, совершенно новый, ведь он же точно так же произведен на свет необычным путем, как и Адам. Адам Своим необычным путем, и Христос своим необычным путем. Да, в случае от Духа Святого и Марии. То есть это совершенно новый человек, новое творение. Он в нем же видел только творение. Он и видел, он, понимаете в чем дело, О, в Евангелии есть такая замечательная фраза. Бесы веруют и трепещут. У бесов есть своя вера, свое ведение, свое знание, ограниченное. То есть до какого-то момента бесы чувствуют. Бес мог видеть Иисуса как святого человека. Самую последнюю его тайну он не знал. Поэтому с его точки зрения он его искушал не напрасно. Но и с точки зрения Божьего промысла эти искушения тоже были не напрасны. Во-первых, они для самого Христа были нужны не для того, только чтобы отбиваться, от разных мыслей, потому что искушение его касались его будущего мессианского служения. Скажем так, направление, куда он пойдёт, по какой категории, то есть пойдёт в этот мессия или по трём, или три сразу искушение использует, и тогда перестанет быть мессией. Для самого Иисуса, видите, как вот видимо, от того, чтобы дьявол проник в Иисуса, как он проник в Еву. Иисус как раз был защищён особым механизмом, который я скажу чуть позже, в своей личности. И в частности, видимо, то, что он не только человек, но и бог, давал ему возможность знать всю историю с Евой и то, почему Ева пала, а за ней и Адам. Почему он мог спокойно и рассудительно отбиваться от этих искушений. Но для него самого эти искушения тоже были важны, потому что дьявол не мог бы проникнуть, скорее всего, в его сердце, но для Иисуса было важно в результате понять, какими путями он не должен идти. Почему я считаю, что для Иисуса эти искушения были очень важны в его будущей деятельности. Но они важны и в том смысле, что, например, показывают Каким путём будет идти антихрист? Что он будет использовать? То есть прямо наоборот всё. Понимаете? Что касается ответа на ваш, вот последнюю часть вопроса насчёт и всемании, ну, и хотелось бы обо всём здесь говорить, просто я говорю здесь об определённой тайне личности Христа, о которой мы когда-нибудь с вами поговорим. И эта тайна личности в частности проявлялось в том, что у Христа, у Господа нашего, в его земной жизни человеческое составляющее и божественное были связаны особым образом. И, например, если Христос, если мы, например, даже верующий, люди, даже Иов, например, помните, как он сомневался, как он требовал Бога на суд, как он сомневался. Это же простой человек такой скажет, ему скажут ты там вообще атеист там или еретик или что-то в этом роде, что говорил Иов, а ему все прощалось потому что за этим стояла его жажда Бога, да, а что у человека обычного колебания, сомнения вот и вопрошание воли Божьей простой пример, вот приходит человек и говорит, Бабушка, как поступить, вот так мне поступить или так, в любви или в работе, в каких-то делах Вот. И э что открыть здесь, если, конечно, батюшка не там не особый случай какой-то, действительно настоящая духовица, что действительно бывает, и то не всегда и не всегда это срабатывает. Но в обычном случае, даже если и не батюшка, а другой человек там, как как поступить? Помолимся, и Господь подскажет. И потом случайно уловим появлением па вдруг человек появится, который произнесёт эту фразу, человек воспримет это, да, как то, что дано от Бога, так постепенно рождается вот ответ Божий. У Христа ничего подобного не было. Он задавал вопрос, как человек, более того, не просто как человек, а как безгрешный человек, как человек, которому в отличие от нас не за что страдать. В нашем страдании всегда есть подсознательное воспоминание о всеобщей смерти, о всеобщем грехе, о всеобщем поражении. У Христа этого нет. Для него приятие смерти акт абсолютно внешний. Мы в себе чувствуем умирание. И вопрос в том, умрём ли мы сами, убьют ли нас Умрём ли мы внезапно или в покаянии, в молитве, или наоборот, по время разбоя? Наш наша тема. Наш, как мы умрём? Но мы умрём. Потому что смерть для нас, естественно, потому что каждый наш шаг это шаг не только по жизни, но шаг и к смерти. Вопрос в том, как мы эту смерть ощущаем и как и насколько мы научились её преодолевать. Для хозяйства никаких этих проблем не было. У него не было, не см... забываете, что у него не было смертности внутри. Поэтому для него акт принятия этой чаши был страшным делом. Страшным, потому что он, который состоит весь из света, должен был погрузиться не в реку Иордан, как в начале этого пути, а в самый ад. То, что для него абсолютно чуждо. Поэтому Вот, как бы сказать, в том, что для него смерть противоестественна, он спрашивал у отца, может быть, есть какой-то другой путь, не тот, чтобы вот войти в эту страшную, если хотите, грязную тьму. Здесь ведь кроме ощущения ужаса, смерти и ада, еще ощущение скверны. Смерть скверна, вспомните Ветхий Завет, прикосновение к трупу нечисто, по закону, смерть скверная. Он абсолютно чист. Для него это непонятно. Это неестественно. И он и тот же механизм. Всё понял? Понял? Как ты скажешь? Не как я, а как ты. Вот с чего всегда человеку не хватает и что и что есть у святых, но борь борьбою созидается, да? И что у Христа абсолютно, можно сказать, но ну, не автоматически, а механизм вот такой личности так работает его вот, сложная, двухприродная личность. Он уникальная личность. Такой личности не было на земле и нету. В этом его уникальность, его личности, как она работает. То есть абсолютное соотнесение человеческой воли и божества. Вот человеческая воля не игрушка в руках божественной, понимаете? Она высказывает своё своё человеческое. Она не, не не то, что вот э я просто рупор божественной воли, ничего подобного. Человеческая воля, человеческий э голос во Христе звучит полной силой. Вот. А потом он приводится в соответствие с божественным, который тут живёт. Это, наверное, вопрос к пониманию, как как я понимаю это. То есть если сравнивать Искушение Христа с искушениями первых людей. Можно, вот как я поняла у вас, что им было легче пасть, потому что они были только люди, а он был еще Богом, да? Как, как я объясню? Ну вот не если не сравнивать не искушение Христа с искушением первых людей, а данное Но... дело, вот им было легче пасть, потому что они были только люди, а Христос был Бог-человек, то есть Елизавета. И этот элемент безусловно присутствует. Перед этим элементом присутствует, что, но в этом, в этом как бы как бы это это уже как бы пожарная команда, которая спасать приехала, понимаешь? Потому что можно было бы и без этого обойтись, если бы человек послушался бы Бога и доверился. Но, по сути дела, Христос, вот я сейчас скажу такую, может быть, ну, я думаю, не очень дерзкую фразу, что как человек Христос есть исправление той, значит, провала, так сказать, Эксперимента Божественного с Человеком. Исправление. Выправление крема, который произошел. Но это происходит, посмотрите как. Не какое-то существо новое создает Господь. Сам предназначен. Спасать больше некому. Ангелы не могут. Больше некому. Люди сами не могут. Ну, звери, звезды тем более. Спасать приходится только самому Богу. Пойдем дальше, подожди же, пойдем дальше, а то вопрос -то хорошо, но мы будем еще отвечать на но вопрос, дальше нам идти не приходится, да. а вот мел, все-таки, да. Таким образом, в Адама вошел первородный грех. В смысле первородного греха греши все люди. Повторяю, кроме слова первородный грех, хорошо помните ещё словосочетание удопопреклонность к греху, которое прекрасно покажет, что человек хоть и предрасположен к греху с момента зачатия, но не обязан грешить. Не обязан. То есть начинается борьба с момента рождения человека. Но мы говорим о человеке, что он грешит вообще. И вот когда взрослый человек грешит, то в его грехе явно прослеживаются три составляющие. Значит, объясню. Когда вообще, э, прежде всего, мы начинаем разговор о грехах в самом простом, да? Ну, как, можно идти, конечно, от глубокого богословского смысла к простому. Я привык от простого идти к глубокому. Я вот сейчас писал статью для православной энциклопедии по одной из тем. Я пошёл от простого, первого значения слова к сложному. От меня там требуют, чтобы я сначала объяснил, что такое глубокое вот сложное, а потом пришёл к простому. Но я вот и с вами тоже исхожу из другого. Сначала вот когда мы произносим слово, например, грех, мы что имеем в виду? греховный поступок. Я совершил грех. грех. Каин убил Авеля. Он согрешил. Он совершил греховный поступок. Поэтому о грехе прежде всего говорят как о поступке, и лучше это как о проступке или о преступлении, имея в виду, что человек преступил, то есть переступил некий нравственный закон или конкретно уже божественную невидимую черту, которую Господь сам провёл. И вот в этом смысле о грехах говорят в юридическом э в юридической системе мышления. Но однако эта юридическая система мышления, победив западное богословие, закрыла более важные составляющие. А и эти составляющие тоже непременно непременно присутствуют в грехе. Когда мы говорим о э, в светотеическом подходе к греху, то оказывается, в отличие от западно-юридического, здесь совершенно другое ощущение греха. И хотелось бы пока что так сказать, что в целом наш совершенный грех, любой, состоит, ну, по большому счёту из трёх составляющих. Я бы определил так: вину, о которой я сейчас говорил, вину от проступка, я бы поставил на третье место. В отличие от католического и протестантского подхода к греху, в православии чаще говорит о грехе не, коп, не как о вине и о проступке, а как о болезни. которую необходимо не наказывать как грех, а уврачевывать и исцелять, как исцеляется болезнь. Поэтому здесь необходимо говорить прежде вины о болезни. И второй составляющей является болезнь. Но ну, а то, что люди вообще больны грехом, больны страстями, Происходит, как мы видели, от того, что рождаются люди с удовопреклонностью ко греху. И то, что мы все рождаемся грешными, вчера я отпевал младенца, и по чину отпевания, я еще раз обратил на это внимание, там, тяжелое количество ситуаций, там разговор непорочный, упокой Господи, непорочного младенца. И весь чин отпивания перекроен так, что все слова прости ему согрешение, вольные ионистие на убираются. И остаётся только это самое. И в утешении наверняка больше утешения родителям сказано обо всём остальном, да, что таковых есть царство небесное и так далее и так далее. Там не сказано вообще ни слова об этом, как будто чтоб специально, ведь э, чин отпивания это вообще не та ни одной семитаист, а это молей по сути дело. И вот в этом молебне убраны почти все слова, которые это о то, том, что, а, в принципе, что мы все рождаемся и в тот же момент мыс смерти. Все эти слова убраны в основном, наверное, ради утешений. Но проблема-то остаётся: мы все рождаемся, чтобы умереть, а смерть является последствием первородного греха. Христос её принял наружно, а мы, естественно. Поэтому то, что мы вообще больны, и то, что мы вообще потом совершаем Проступки связаны с тем, что мы рождаемся такими. И это что? Наша беда. Суши сказать, суши проблема. Но лучше сказать беда. Вот три составляющие греха, которые совершаются нами. Меньше всего надо говорить в последнюю очередь о вине. Вина это э разговор такой, когда человек не раскаивается, когда человек упорствует. Вот тогда разговор о вине. Когда человек действительно сознательно грешит и противится Богу, и хулит образ Божий, и кровожаден и зол, и ослеплён гордыней, здесь больше надо говорить о вине. Но есть тысячи разных вещей. И вот беда это и есть первородный грех. От него можно только спасти. Я здесь пишу спасение. Болезнь в человеке это если она действительно вросла в его душу, как называется в эстетике, я уже сказал, сейчас это слово не дам, страсть. Нет, испорченный свод, беда. Болезни греховные, вросшие в душу человека, называются страстями. Страсти или страсти? Ну я напишу в единственное число. Страсть можно что или болезнь уврачевать. Или здесь нужно исцеление. А вина? Вина есть, нет? Нет, а прощение да. Но вина это что? Это есть греховный поступок. Ну чтобы не писать греховный поступок, я напишу проступок. или преступление, проступок человеком. Какие вы хитрые, прощения. Вы знаете, однажды меня поймал гаишник много лет назад и говорит, это самое, а я еще был неопытным водителем в общении с язычниками, ну и не было на мне облачения священнического, я не помню, еще не священником даже был, не помню. В общем, короче говоря, Я говорю: "Ну, простите меня". И знаете, что мне сказал Гаришин? Как сейчас помню, это было напротив Министерства иностранных дел. Он сказал: "Нет". Он сказал: "Прощение бывает через наказание". Поняли? Прям тут же отпустил меня. Значит, простил. Да. Так вот, я бы здесь поставил не слово прощение, а всё-таки слово наказание. потому что за проступок наказывается человек. Потому что, что вот это единственное, где можно говорить о юридической терминологии, да? Но посмотрите опять же, очень хорошее слово, слово русское наказание. Наказание это ведь не месть и не злоба, а наказ, научение. Наказать это значит направить. А? Своли человек. Конечно. Конечно, здесь и с волей, и со осознанностью. Вот вина это наказывать можно за то, что осознал. Вот если женщина приходит к человеку и исповедуется в аборте, который она совершила, допустим, 30 лет назад, то понятно, что она совершила этот аборт в условиях, когда вообще люди не понимали, что это такое страшное зло, потому что вся пропаганда тех лет была на нормальности этих вещей. И поэтому здесь прежде всего как раз надо думать о утешении человека, если он, да, э это всё осознал и плачет об этом, а не о том, чтобы он, значит, сейчас э сокрушался о том преступлении, которое совершил. Если человек не сокрушается, его надо к сокрушению призвать. А если человек сокрушается, его надо утешать. Поэтому слово наказание очень ёмкое. Здесь и укор, и меры Но здесь и действительно элементы научения на будущее и любви. Это не просто вот, да, указания как. Замечательным по этому поводу есть средневековые документы, которые приводят разные авторы, в том числе как ни странно, Зощенко в своей работе Любовь и коварство. у него есть воспоминания там, а прямо пинпечатанные строчки из древнего такого из старинного, значит, документа инквизитора, который пишет о том, как приговаривались еретики и что те, которые э не раскаивались, сжигались, значит, заживо, а те, которые раскаивались, их сначала вешали, а потом уже сжигали. И поэтому умилён напишет древний инквизитор, что сии последние находились в, значит, состоянии умиления и, э, значит, сладостного ожидания от того, что они теперь прощены и ничто не мешает им зайти на небо. Да. Хорошо. Понимаете? Это, ребятки, это документ От этого никуда, заочнька можешь сколько угодно шутить по этому поводу, И сам пострадал в своё время. Зашёл на на своё, так сказать, э испытание, не сказать, что Голгофа, но всё-таки крест. Вот. А факт есть, факт, понимаете? Вот это да. поставить вместо наказания, не место опроса. Да, рядом. Рядом. Оправдание Христа. Нет. Нет, лапочка. Нет, подожди. Оправдание это другое. Это это другое. Это пока ведь э, оправдание касается всего. Поешь, оправдание касается всего. И, э, значит, э, может быть даже и спасение в большом смысле касается всего. Но вот если разложить грех на эти составляющие конкретные, но здесь много можно говорить. Например, вот это общечеловеческое, правильно? Здесь вот так можно ещё написать. Это общечеловеческое. А вот, кстати, болезнь, страсти не всегда только индивидуальны. Вина это индивидуальное. А вот болезнь и страсти часто вещь родовая. Родовая. Да. Например, есть ли простой пример, что если, например, в роду три поколения пьянствовало, да? то четвёртый, в четвёртый может родиться сослабленной нервной системой, э, не выдерживающий, то есть, напряжение жизни и совершить самоубийство. Понимаете? И его ослабленная нервная система будет не его только проблемой, а связана с родом. Поэтому в каком-то смысле болезнь, вещь, ну, не, в, не не всегда, но в известной степени она связана с родом. Вот говорят, что сын, а он самца Да, да. И тут очень хороший момент, потому что, понимаете, вет ранние ранние пласти Ветхого Завета говорят об ответственности детей за грехи родителей. В позднем Ветхом Завете, начиная с пророка Иеремии, говорится, что это не так, что нельзя так говорить. Мы это увидим. Но и сегодня мы знаем, что не всё то, что нельзя. Ведь Итоштан ещё сказал, что сын за отца не отвечает, да? Правда, он э сыновий после твоего Родеславу наследует точно так же, как и родителей. Но, понимаете, э вот всё-таки э эта проблема остаётся. Мы связаны с родителями э и с дедушками, и с прабабушками болезнями родовыми. Поэтому всё-таки э не отвечает, вот лучше бы сказать, не отвечает вот в этом смысле, но связан в этом смысле. Понятно? Да, что понятно. Что-то ты погрустнела. Да я про Сталин сказал. Так, Женя, что ты хотел изменить? Я хотел спросить, э, продолжение пронесиманских искушений. Это было нескученное мнение. Э, вообще, допустимо ли думать, что при распятии, при крестной смерти Христа э, не только человек... Я могу э, стыдить. Не только человек... был распят, но и, можно сказать, сама Троица разделилась, представалась какого-то... Нет, можно сказать, что в этом Троица участвует, что она разделилась, сказать нельзя. В том-то и тайна, и антиномия этих вещей, что Бог во Христе, проходя с ним через это испытание, в то же самое время продолжает быть Богом абсолютно гармоничным и не затронутым никаким страданием в своем существе. Понимаете, Значит, это тогда э вся того случается растите. Но Они, э, не сын. Бог э неразрывно связан с духом и с отцом. Поэтому, конечно, без разрыва не было. Никакого разрыва не было и быть не могло. Другое дело, что а была оставленность человеческой и божественной природы, но больше, но здесь мы вступаем в область очень тонкую, понимаешь? Я не хочу сейчас на эту тему говорить, потому что с одной стороны, мы, мы исповедуем Христа нераздельно, да, две природы, с другой стороны, Христос воззвал: "Отче, за что ты меня оставил?" Значит, оставленность была. Но эта оставленность, видимо, не догматического плана. а плана именно психологического, человеческого. И осталась была не, не Сына с большой буквы, а Трубка? Нет, то Сына трое с... Трое, то есть, Сына строится, а осталась Трубка? Ну, конечно, конечно. Конечно, ты хочешь... Это вещи вообще, так сказать, это я вам даже обяз... это могу и вообще не преподавать, и не рассказывать. Это не мой предмет. Но, по сути дела, действительно, эти догматические вещи очень интересны. Например, каким образом... Каким образом Троица после воскресения Христа и вознесения его остаётся той же самой, да, неизменной? Вопрос очень интересный, да? Как сосуществует воскресший Христос-человек в Троице при том, что Троица не изменилась? Неизменна. Это интереснейший богословский вопрос. Вот, но не решён этот, да? Ты почему Суббот, не решён этот? Да? почти не решённы, сформулированы, но э, всё-таки э, да, до очень конца очень это э, вещи они выражены с очень тонким языком, потому что это вещи. Видите, как эти ведь от чоткуда возникали эти богословские формулировки? Не просто там учёные уже сидели и думали, как бы написать, как дух сходит, как сын сходит. Они видели эту картину в молитвенном переживании, в опыте церкви, да? В опыте духовной жизни. И что могли могли описать, что могли, но не всё схватывалось с пером, не всё записывалось. Ну, знаешь, как вот привести дикаря в современный город и потом пусть он вернётся к своим дикарям, да, и расскажет, что он там видел. Вот он и напишет: "Я видел это большое красное, это там двигалось, это шумело, похожее на зверя" и так далее. Так наш язык, оказывается, часто недостаточен для того, чтобы передать вот эти истины. но тем не менее потребность наша декарская в этом пришелье есть всё хватит